Проехав примерно милю, я остановился у реки, вышел из машины, отмыл кровь и определил, что рана неглубокая. Потом с трудом сел за руль и направился в город. У самого мостика меня ослепили фары, ехавшие на встречу машины. На крыше ее маячил огонек. Машина была полицейская. Она остановилась. Констебль подошел ко мне. «Слава Богу! Это вы, сэр!» а, «Пожар потушили...» Я подам вам заявление, возбудим процесс да, это. Да, да, это всё мы сделаем. Но а... я не потому здесь. Меня за вами послали. Вас ищут дома. А... Доктор Стретти а... просил вас отыскать. Она жива или нет? Жива, сэр. Но доктор Стретти очень просил вас разыскать. Ага. Ага. Огонь в долине давно потух, когда Лори вернулась. Она шла как слепая. В руке у неё был фонарь, и я увидела, что плащ и платье порваны, а полыны огнём запятнаны кровью, а лицо всё мокрое от слёз. Я неслышно двинулась за ней. У дом наш, как будто заколдовали. Питер не залаял, подполз к ней на брюхе, тихо скуля, а кошки, злые, как ведьмы, зашипели на меня. Как они это не скрывали, всё же верили немножко в мою божественность. Я не удостоила их ответом и вошла в дом. Мария села на скамейку к очагу, как была в крови и в грязи, и горько заплакала. Закрыла лицо руками и тихо плакала без конца. Прошли часы, пока она встала, сняла одежду и помылась, но слёзы всё так же текли, словно вода. И тут она сделала что-то странное, взяла лампу, подошла с ней к зеркалу и долго смотрелась в него, как будто никогда себя не видела. Потом она пошла к себе наверх. Талифа Лифа, иди ко мне. Иди, иди. Ну, поднимайся. Все ж буду. Не одна. Скажи мне, Талифа, ты ведь умирала. Ты знаешь, что это такое? Покол, мир, Я не понимала ее, ведь я умираю тысячи раз, но мое сознание, мой дух просто плывет по реке тьмы между небом и землей и будет плыть всю вечность. Лори легла и потушила лампу. Я не успела осмотреться в новом для себя помещении, и тут откуда-то из темноты до меня донесся несказанно прекрасный запах. Что это? Что это? Когда, в каком воплощении я знала и любила его? Почему я замурлыкала от радости? Я подняла голову и принюхалась. Да, откуда-то пахло. Лори мерно спала, тихо дышала, а я вдруг забеспокоилась. Мне показалось, что мое потерянное сознание совсем рядом. Вот тут, и если я его удержу, оно при мне и останется. Дивный запах донёсся снова, когда я уже засыпала. Я знала, что здесь, в ногах у Лори, я увижу хорошие сны. Когда Мак Дьюи подбегал к ярко освещенному дому, миссис Тереза стояла в открытых дверях, а в глубине комнаты маячил доктор. «Слава Богу, приехали!» Я сама послала за доктором. А то я читала ей, хотела подушку поправить. Смотрю, а она глаза закатила и вроде бы отходит. Хорошо, что вызвали врача. Слава богу, что вы приехали. Она умирает. Она больше не хочет жить. Она не борется. Mm. Если мы это не изменим... Сколько ей осталось? Не знаю, организм у нее крепкий. Но она сама гасит свои силы. Значит... совсем немного. Да сделайте вы что-нибудь. Вы же её отец. Вы вы её знаете, вы её любите, и она вас любит. Очнитесь. Она ещё жива. Придумайте, чем её расшевелить, чтобы чтобы ей захотелось жить. Если бы мы оживили кошку и дали ей, она бы улыбнулась и захотела жить. Нет, ну здесь медицина бессильна. Остаётся одно молиться. Как вы можете? Как Вы-то можете верить, когда ваш Бог всё это терпит. Кто кто? А вы не видались горенье справедливых мучений. Зачем Богу её жизнь? Я бы ползком к нему полз, если бы я только знал, что есть надежда, милость и смысл. Постойте. Я если она доживёт до утра, Надежда ещё есть. Надежда есть всегда. Последних слов доктора Макдюи уже не услышал. Он стремглав выскочил из дома, кинулся к машине и направил её к ощане гномов. Когда он добежал до дерева, остановился, чтобы отдышаться и подыскать слова, которые он скажет Лори. Вокруг было тихо, как будто всё вымерло. Дверь была заперта, ставни тоже. И вроде бы всё было то же, но дом как будто отвернулся от него или заснул, или не приветливоsжал губы. Что это? Мирещится после бессонной ночи или ему действительно больше не радо здесь? Сам тому удивившись, он услышал короткий, чистый звук колокольчика и понял, что нечаянно задел верёвку плечом. Тогда он принялся звонить вовсю. Звонил он долго. Собаки умолкли, птицы успокоились. Но Лори все не выходила к нему. Макдюе стало страшно, не ранена ли она. Не обожглась ли так сильно, что не может ответить. Он звонил и кричал, кричал, звонил. А в домике у окна спальни, в оцепенинии, стояла на коленях Лори и смотрела сквозь щелочку на большого, разгневанного, взывающего к ней человека. Шевельнуться она не могла. «Лори!» Лори, это я! Это я, Эндрю! Лори! Лори, я вас люблю! Слышите? Я приехал! Я хочу на вас живиться! Неужели я вам не нужен? Милый мой, милый... Лори! Надо бы подождать Ну что ж так скоро Нельзя Надо подождать Вчера вы не так себя вели Вы дрались за меня Вы меня поцеловали Я больше не приду Я больше просить не буду Я ухожу у Лори Навсегда. Индрю. Индрю. Ей стало совсем страшно. Но уже по-другому. Она долго ждала под деревом, но он не вернулся.